Глава 13. Она — моя сестра. Ария сидела на подоконнике в комнате Гоя. Уже темнело и на душе становилось спокойнее. Девушка любила ночь и чувствовала себя в это время комфортно. Прошла уже неделя, и в универе почти забыли про случай со злочастными фотографиями. Ария старалась больше времени проводить с Гоя, Сегодня они засиделись допоздна, и поэтому он предложил ей остаться на ночь. Девушка долго сопротивлялась, так как думала, что Аарону и Фабио это не понравится. Но блондин убедил ее, что им плевать, и возмущаться никто не будет. Гоя зашел в комнату после душа и, подойдя к Арии, обвил ее за талию руками. «Знаешь, хотела тебе сказать...» Ария замолчала, повернулась к парню и посмотрела в его голубые глаза. «Мы так часто бываем вместе, но до сих пор не решили, что между нами происходит. Я слишком хорошо к тебе отношусь и не хочу тебя обманывать. Ты мне очень нравишься, и ты замечательный. О таком парне можно только мечтать, но... Ты не испытываешь того, что хотела бы испытывать. Я прав». Он наклонился к ней и провел пальцами по щеке. Девушка закрыла глаза, чувствуя его теплые прикосновения. Да, ты прав. Но это к лучшему. Я не хотела бы потерять голову от любви. Нам дано слишком мало времени на существование в Орляне. Если полюбить так сильно, потом будет слишком больно. Иронично. Блондин улыбнулся отошел от девушки и лег на кровать. Он посмотрел в потолок. Я тоже так считал, когда только попал сюда, но вскоре обрел сумасшедшую любовь. Ту самую, о которой ты говоришь. Видимо, что-то пошло не так, раз сейчас ты рассказываешь мне об этом. Все пошло не так. Неприятно вспоминать. Слишком больно. Но, несмотря на прошлое, Я все равно хочу быть с тобой. Когда ты рядом, мне легче. Можно я просто не буду тебя отпускать? Можно. Девушка легла рядом и крепко обняла его. Я все равно запомню тебя как одно из самых лучших воспоминаний в этом городе. Гоя улыбнулся и закрыл глаза. День выдался тяжелым, поэтому он быстро уснул. Ария около тридцати минут... Лежала с ним в обнимку и уже почти провалилась в сон, как вдруг услышала за стеной звуки гитары. Она медленно встала с кровати. Девушка безумно любила этот инструмент, и каждый раз, когда кто-то перебирал струны, ее сердце трепетало. Ария вышла в коридор и остановилась у комнаты Арана, Играя, он негромко напевал песню. Его музыка и голос тронули ее так сильно, что от волнения по коже побежали мурашки. Кто бы мог подумать, что у него настолько красивый голос? Ария облокотилась о стену и скрестила руки, с улыбкой слушая прекрасную мелодию. Внезапно мелодия прервалась, и послышались шаги. От испуга девушка рванула прямо на кухню, и в темноте собиралась присесть за стол. Но случайно задела кастрюля, из-за чего по всему дому раздался жуткий грохот. Ну в кого ты такая неуклюжая?» На кухне резко включился свет. На пороге стоял аран На парне были лишь спортивные штаны. Кучерявые волосы оказались слегка растрепаны. Девушка ступила было к нему, не теряя надежды оправдаться — как вдруг ей на голову свалилась еще одна кастрюля. «Ай!» – пискнула она. Аарон негромко усмехнулся. Он прошел в кухню и принялся собирать посуду. «Решила все здесь сломать? А ты решил наконец-то со мной заговорить?» После случившегося в университетской уборной они больше не разговаривали, хотя Ария проводила довольно много времени у них дома. Молодой человек всячески игнорировал ее присутствие. «Сама виновата», — отрезал он, подойдя к кофемашине, и начал готовить себе латте. Ари присела за барную стойку и только сейчас увидела, что всю спину парня покрывали толстые шрамы. Девушка нахмурилась, внутри все сжалось. Она прекрасно понимала, что такие шрамы остаются после крайне серьезных ран». Неужели его жизнь на земле была настолько страшной? «Кофе будешь?» Неожиданно спросил Брюнет, несмотря в ее сторону. «Ты его отравишь? А смысл? Ты ведь все равно уже не умрешь», ухмыльнулся он. «Так что?» Девушка приятно удивилась его предложению, но не подала вида. лата с корицей, если можно». Парень лишь улыбнулся, и продолжил заниматься своим делом. «Что? Почему ты улыбаешься?» Он краем глаза глянул на нее. «Тоже всегда пью ладу с корицей». Ария приподняла брови, но парень уже отвернулся. Девушка около минуты внимательно следила за ним, копаясь в своих мыслях. «И почему же ты не превращаешь мою жизнь в ад?» «Прости». Аарон поставил перед ней прозрачный стакан с кофе. «Кажется, ты обещал кое-кому, что не дашь мне спокойно жить, но я что-то не замечаю, чтобы ты меня задевал или нечто иное». «Вывод. Никому ничего нельзя рассказывать», — улыбнулся Аарон, сел напротив и сделал глоток кофе. Тит, видимо, еще то трепло. «Он мой друг. Чего ты ожидал? Если я скажу подобное Гоя, не сомневаюсь, что он, не задумываясь, «Передаст тебе все до последнего слова». «Так ты ответишь на мой вопрос». «Эх, солнышко, и еще не время». Брюнет хитро улыбнулся, встал со стула и, взяв кофе, направился к выходу. «Нет, подожди!» Ария поспешила за ним. Парень остановился и вновь посмотрел на нее с высоты своего роста. «Ты не похож на человека, который хочет сделать мне что-то плохое». «Хотел бы. Давно бы сделал. Разве нет?» «Ария...» Аарон по птиче наклонил голову. «Ты же девушка моего близкого друга. Хотя бы ради него я должен держать себя в руках. Слишком ценю этого кресина. И пусть я недоволен его выбором, но... Почему же?» «Ты ему не подходишь, как и он тебе». Брюнет вновь улыбнулся. «И знаешь... Сейчас у меня есть дела поважнее, так что я терплю тебя и никак не реагирую. Но если ты будешь доставать меня вопросами, клянусь, я испорчу тебе все, что только можно и нельзя». Он шагнул вперед и едва не столкнулся с девушкой носом. «Хватит искать во мне хорошее. Тебе эта функция недоступна». Ария ощутила горячее дыхание, сорвавшееся с его губ, и растеряно застыла. «Я... «Мне нужно кое-что тебе рассказать». Аарон нахмурился, не отрывая от нее глаз. «Что именно?» «Прозвучит крайне странно, и... возможно, ты мне не поверишь, но...» Неожиданно раздался стук в дверь, и девушка замолчала. Молодой человек провел рукой по волосам и ленивой походкой направился ее открывать. На пороге стояла Эстелла. «Дорогой!» Она тут же кинулась ему на шею. Вот же подстава. Ари закатила глаза и поспешила вернуться в комнату Гоя. Эста, я уже спать собрался. аран аккуратно отлепил девушку от себя. Почему не позвонила? Ты же в курсе. Я не люблю, когда приходят без спроса. А я думала, ты обрадуешься. Я соскучилась и решила, что было бы прекрасно остаться у тебя сегодня на ночь. Думала, мы... Она провела пальцами по его торсу. «Звучит заманчиво, но я хочу спать». Парень развернулся и побрел в свою комнату. Эстелла обиженно надула губы, но все же последовала за ним. Уже в комнате Аарон взял с кровати гитару и поставил в угол. «А сыграешь мне? Ты никогда не...» «Я не играю девушкам Эстелла». Он упал на кровать и закрыл глаза. «Замечательно». Вздохнула шатенка и присела рядом, смотря на засыпающего парня. Весь первый этаж заполняла музыка. Тит наблюдал в зеркале за своими движениями. Это был новый танец, который он, наконец, довел до ума. Он остановился и самодовольно улыбнулся. Взяв бутылку воды, парень залез в телефон и наткнулся на уведомление, что час назад Гоя опубликовал фотографию. Он без задней мысли открыл приложение и увидел серию милых фото, где Гоя вместе с Ари дурачились. Лицо молодого человека как по щелчку изменилось. Его настигла такая боль, из-за которой на мелкие кусочки разлетелось сердце. Она оказалась настолько сжигающей, острой, что хотела закричать. Он откинул телефон — и сделал музыку громче, вновь ударившись в более эмоциональный танец. Как же больно видеть того, кого любишь с кем-то другим, видеть, что он счастлив с этим человеком и, скорее всего, даже и не вспоминает о себе. Вас связывает миллион моментов из прошлого, но все они сгорели, как спички, и не осталось ничего. «Тит!» — послышался голос Мэри, вышедшей из кухни, «Не мог бы ты сделать потише, пожалуйста? Я занимаюсь!» Птиц с недовольным выражением лица выключил музыку и пошел к себе в комнату. «Эй!» Блондиночка догнала его и взяла за руку. «Извини, важный танец был. Не хотела тебя прерывать. Просто правда громко. Можешь немного убавить и продолжать. Уже не хочу. Занимайся!» Он аккуратно выдернул руку и пошел по ступеням вверх. «Тит!» Снова сорвалось с ее уст. Молодой человек закатил глаза, но обернулся. «Не хочешь прогуляться?» На лице Мэри Бэль появилась полуулыбка. «Мэри!» Парень спустился на пару ступеней. «Ты уделяешь мне слишком много внимания. Уже начинает надоедать. Не могла бы ты прекратить? Найди себе парня!» «Ты же вроде говорила, что тебе не хватает отношений. Ты многим нравишься, и, по-моему, давно пора подцепить красавчика. Будешь заботиться о нем в свое удовольствие. Ну, правда, не обижайся. Я одиночка и не люблю, когда меня чересчур опекают». Девушка в отчаянии глядела на друга, не моргая. Глаза щипала от слез, но она держалась. «То есть ты не будешь против, если я найду себе молодого человека?» «Ну, как сказать?» — улыбнулся он. «Я точно не буду против». «Если парня ты полюбишь отличного, и он будет к тебе хорошо относиться. Иначе ему придется снова умереть». Марибель вновь улыбнулась. Только теперь, кажется, слезы потекли по щекам. «Ты самый добрый, самый светлый человек в мире, Мэри Белль. Благодаря тебе я поверил в себя. Знаю, мой характер все портит. Но я люблю тебя и хочу для себя только лучшего, в том числе и лучшего парня». Тит крепко обнял ее. Блондинка обняла его в ответ и уткнулась носом в грудь. Это был тот самый необратимый случай, когда любишь человека совершенно не той любовью, какой он любит тебя, и с этим ничего невозможно поделать. Все утро Ария провела вместе с Гоя. Может, они и не испытывали каких-то диких чувств по отношению друг к другу, но что-то притягивало их. Молодые люди могли бесконечно долго лежать, и болтать обо всем на свете. «Слушай, может, сегодня тоже останешься?» Гоя умоляюще посмотрел на девушку, которая уже почти полностью собранная, докрашивала стрелки на глазах. «Уже соскучилась по Титу и Мэри. Я и так у тебя каждый день. Как-то даже неудобно перед парнями, вечно маячу перед ними. Господи, да им плевать на твое присутствие, не переживай!» «Прости!» Девушка закончила с макияжем и, прыгнув на кровать, приобняла парня. «Мне действительно пора идти. Мы сегодня собирались провести день вместе. Я, конечно, не хочу нагнетать, но мне плохо лишь от одной мысли, что Тит исчезнет раньше нас всех. У нас узором заполнена одна рука, да и то не полностью, а у него уже вторая заполняется. Кто знает, сколько ему осталось?» Гоя вздохнул, И как-то отстраненно посмотрел в окно. Да, больно терять близких. Девушка спрыгнула с постели и потянулась за курткой. Более того, у него же еще появился черный узор. Блондин удивленно обернулся. Черный? Он плохо прошел одно из самых сложных испытаний. Понятия не имею, что там было. Тит не рассказывает, но отходил он от него очень долго. Ему куратор говорил, что сейчас важно получать только белые узоры, а тут... Я и не заметил, что у него черный узор появился. Го встал с кровати и провел рукой по волосам. И что, большой риск попадания на темную сторону? Безумно большой. Если Тит получит еще один или, может, два черных узора, ситуация станет практически необратимой. Во всяком случае, так ему сказали... Парень еще больше паник. «Эй!» Девушка подошла к нему и коснулась ладонью его щеки. «Ты чего?» «Обидно, когда с людьми происходит подобное. Что ж, сочувствую ему. Поэтому я и хотела бы проводить с ним больше времени. Я очень полюбила его, и мне будет крайне его не хватать, если он исчезнет». Ари еще раз обняла Гоя и направилась к выходу. «До встречи!» Он улыбнулся ей вслед, и мне будет крайне его не хватать. Сорвался шепот с его губ. Дом парней находился совсем недалеко от дома, где Ари жила вместе с Титом и Мэри, так что девушка решила пройтись пешком. В Орлеане, несмотря на большое количество жителей, всегда ощущалась свобода. Солнце светило ярко, запах стоял прекрасный из-за цветущих деревьев и свежескошенной травы и каждый шаг давался так легко, что хотелось улыбаться. На душе царили спокойствие и умиротворение. Ария уже почти добралась до дома, как вдруг заметила, что у дерева сидит симпатичный и потерянный парень лет двадцати. Его лицо и руки покрывали свежие ссадины, потеки, а взгляд был полон разочарования и отчаяния. Он глядел на персиковое небо, совершенно ничего не понимая и молчал. «Извини». Ария остановилась и присела рядом. «Тебе чем-нибудь помочь?» Незнакомец посмотрел на нее, как на инопланетянина, и отрицательно помотал головой. «Ладно». Она встала и хотела было уйти. Как вдруг парень вскочил и воскликнул. «Я умер, верно?» «Да, так и есть. Можешь не отвечать». «Но что дальше? Что, черт возьми, мне делать? Куда идти?» «Так ты только попал сюда?» «Вчера». Он шмыгнул носом и вытер с подбородка кровь. Девушка перевела взгляд ниже и заметила, что на руках у него еще нет ни единого узора. «Как тебя зовут?» «Герман», — отстраненно произнес русоволосый, оглядывая местность. «И откуда у тебя раны, Герман?» Тепло улыбнулась Ария. «Что уже случилось?» Нарвался на каких-то кретинов и ввязался в драку. «Слушай, я и сама здесь недавно, но мне посчастливилось встретить человека, который захотел мне помочь. Дома у меня своего нет, но сомневаюсь, что мои и Тит будут против тебя приютить. Мы все тебе объясним. Можешь мне верить». Герман несколько секунд внимательно разглядывал девчонку, но затем отрезал. «Хорошо. Идем. Здесь недалеко». Ария потолкнула парня плечом и направилась в сторону дома. «К тебе уже вернулись воспоминания?» «Всего лишь два. Первое. Концерты, цветы, толпы людей. И все кричат мое имя. Кажется, я был известным певцом». «Ого! Кто знает? Возможно, при жизни я была твоей фанаткой». — хихикнула девушка. — Тебе повезло, ты запомнил нечто важное. Видимо, музыка играла не последнюю роль в твоей жизни. Они прошли на территорию дома, и Герман ошеломленно присвистнул. — Ничего себе! Неплохой домик! Ребята переступили порог и сразу же увидели хозяев. Тит и Марибель сидели в гостиной, но когда дверь открылась, одновременно встали с дивана — Танцор, прищурившись, пробормотал. «Ну, приветик. И кто это у нас?» «Не поверишь, я шла по улице, и совершенно случайно...» «О, господи!» Внезапно воскликнул Герман, смотря на Мэри Блондинка подошла ближе, пытаясь понять, в чем дело. «Мэри!» Крикнул парень и кинулся вперед, чтобы обнять ее. «Эй, ты чего?» Тит ловко преградил ему путь. Успокойся, ладно. Но это мое второе воспоминание. Это... Это же моя сестра.